Глава десятая. С подписью и печатью. Руби. Я вернулась к тете Марии, только тогда открыла конверт. Дрожащими руками я вытащила и развернула письмо. «Дорогая Руби Пирсел, поздравляем, рада сообщить, что вам присуждена полная четырехлетняя стипендия на обучение от программы «Взлет» фонда Армстронга «Филадельфия». Подробности вы найдете в контракте» чтобы подтвердить принятие вами стипендии, заполните и пришлите нам прилагаемый бланк принятия не позднее 1 марта. Еще раз поздравляем с поступлением и ждем вас в кампусе осенью 1951 года. С уважением, Джеральдин Клэр Дэвис, начальник отдела приема. У меня встал в горле комок. Миссис Шапира исполнила обещание. Через несколько месяцев я пойду в колледж. Мне очень хотелось испытать такой восторг, чтобы прыгать и кричать. Но когда мечта ради которой я стольким пожертвовал, наконец сбылась, почувствовала я совсем не то, чего ожидала. Я плюхнулась на диван и уставилась на письмо, написанное на плотной дорогой бумаге. Я смотрела на него, пока слова не начали сливаться воедино, и отчаянно пыталась почувствовать хоть что-нибудь. Когда тетя Мария вернулась, и я показала ей письмо, она сплясала от восторга вместо меня. «У тебя получилось! Ты первая в нашей семье пойдешь в колледж! Мила, я так тобой горжусь!» Она взяла меня за руки и закружила по комнате, вся сияя от гордости. «Ты же знаешь, что Нини захочет ужин с морепродуктами в твою честь!» «Надеюсь, Пышка уже научилась жарить рыбу, как Нини. Отозвалась я как можно легкомысленнее. Я хотела заразиться тетяной радостью. Это изменит твою жизнь. Тебе не придется как нам биться изо всех сил, чтобы растянуть 15 центов до доллара. Мы все будем тобой гордиться!» Тетя Мари подошла к проигрывателю, поставила пластинку и принялась покачиваться и пританцовывать. Под пение Дайны Вашингтон. Я смотрела на нее и думала, что справиться с этим смогу только так, как советовала мать Маргарет. Единственный способ идти вперед — это забыть.